Осенние грусти и радости. На исходе осени, когда голы уже леса, А горы по ту и по другую сторону Енисея Кажутся выше, громадней, И сам Енисей в сентябре, Еще высветлившийся до донного камешка, Со дна же возьмется сонной водой, И по пустым огородам проступит белая изморозь, В нашем селе... Наступает короткая, но бурная пора. Пора рубки капусты. Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие челдонские семьи, прежде бывала делом основательным. Требующим каждогодной подготовки, поэтому и рассказ о рубке капусты поведу я тоже основательно, издалека. Картошка на огородах выкопана, обсушена и ссыпана частью в подполье, частью в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки. Тупыми рылами прорывшие обочины гряд выдернуты, и пеги, дородные их тела, покоятся в сумерках подвала поверх всякой разной овощи. Спутанные плети гороха, и сизые кусты бобов с чёрными, ровно бы обуглившимися стручками, брошены возле крыльца для обтирки ног. Возишь по свитым нитям гороха обувкой и невольно прощупываешь глазами жёлтый в мочалку превращённый в ворох, и вдруг узреешь стручок, сморщенный белый с затвердевшими горошинами, вытрешь стручок о штаны — Разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот. И пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся на огороде в горохе подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые и белые цветочки гороха. И как шарик, глупая собака, тоже шнырял в гороховых джунглях, зубом откусывал и, смачно чавкая, уминал сахаристые плюшки. Сейчас того шарика на грязный заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась, развалила по грядам зеленую свою одежду. В Пазухи вилков, меж листьев дождя и росы, налило. А капуста уж так опилась, такие вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах в ленности и довольстве, не пугаясь малых заморозков, ждет она своего часа. Того часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выхалили ее, отпоили водою. Среди огорода корова стоит. И не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею. Совсем еще недавно стоило попасть ей в огород. Они, как врага чужеземца, гнали ее вон и лупили, чем попала по хребту. А сейчас вот распахнули ворота, прясло, разобрали. Ходи, сколько влезет. Она сначала ходила, бегала даже, ободрала два велка капусты, съела зеленую траву под черемухой, поживала виходку в предбаннике, а затем.. Остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски ли, от озадаченности ли, корова вдруг заухает, заблажит, и со всех огородов, из-за коноплянных и крапивных меж ей откликаются такие же, разведенные с коллективом, недоумевающие коровы. Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и ворошат, давно выпалутую траву, а больше сидят, растопорщившись, и с досадою взирают на молодых петушков, которые, напыжившись, привстав на цыпочки, пробуют голоса свои. Но получается у них срамота одна, сип с хрипом, а немилая куриному сердцу атаманская песня «Задиры петуха». В такую вот предзимнюю пору Пробудился я однажды утром от непонятного гула, грома, шипения, и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог. По избе клубится пар, в кутье, как черти, в преисподней, с раскалёнными каменьями метались человеки. Поначалу мне даже и жутко сделалось, я даже притаился было и за трубу полез, но тут же вспомнил, что на дворе... Поздняя осень, и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту скоро рубить будут. Красота! Скатился с печки я и в кутью. Баб, а баб! — гонялся я за угорелой, потной бабушкой. Баб, а баб! — отвяжись. Видишь, не до тебя. И какую-то язву по мокрому полу шлендаешь босиком. Опять издыхать начнешь. «Марш на печку!» Я только спросить хотел, когда убирать вилки? Ладно уж, жалко уж. Я лезу на печь. Под потолком душное порно. Лицо обволакивает сыростью. Дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока. «Ешь и выметайся!» — скомандовала она. Капусту завтра убирать благовесть начнем. В два живка горбушку я съел, В три глотка молоко выпил. Сапожишки на ноги, кипченку на голову, Пальтишка в беремя и долой из дому. По кутье пробирался на ощупь. Везде тут катки, бочонки, ушаты, Покрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни брошены в воду, Запертые стихии бушуют в бочках, тянет из них смородинником, вереском, травою, мятой и банным жаром. Кто там дверь расхабарил? — крикнула бабушка от печки. В устьи печки пошевеливается, ворочается пламя, бросая на лицо бабушки демонские отблески, и она, похожа на растрепанного кадыкастого черта. На улице. Я аж захлебнулся свежим воздухом. Стою на крыльце, отпыхиваюсь, рубаху трясу, чтоб холодком потную спину обдала. Под навесом дедушка в старых бахилах стоит уточила, и одной рукой крутит колесо, а другой острит топор. Неловко так крутить и точить. Это ж первейшая мальчишская обязанность — крутить точила. Я спешу под навес... И дед без разговоров передает мне железную кривую ручку. Сначала кручу я бойко, аж брызжет из-под камня, точила рыжая вода, а потом пых мой ослабевает, все чаще меняю я руку и с неудовольствием замечаю: точить сегодня много есть чего, штук пять железных сечек, да еще ножи для резки капусты. И, конечно же, дед не упустит случая и непременно подправят все топоры. Я уж каюсь, что высунулся крутить точило. и надеюсь тайно на аварию с точилом или другое какое чудесное избавление от этой изнурительной работы. Когда уж сил моих остается совсем мало, и пар от меня начинает идти, и не я уж точила кручу, а точила меня крутит, звякает щеколда об железный зуб, и во дворе... Появляется Санька, дядя Левонтия, соседа нашего. Санька этот, ну прямо как бог или бес, всегда является в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить. Насколько возможно, я приветливо, бодро улыбаюсь ему и жду, чтобы он поскорее попросил ручку точило. Но Санька — это же великая язва!» Он сначала поздоровался с дедом, сначала потолковал с ним о том о сём, как с ровней, и только после того, как дед кивнул в мою сторону, буркнул «Подмени работника». Санька небрежно перехватил у меня ручку и, непринуждённо, играючи, завертел ею так, что зашипело-точило. Начало захлёстывать воду, и дед остепенил даже Саньку, приподняв топор. — Полегче, полегче. Видишь, жало вывожу. Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать. — А мы скоро капусту рубить будем, — сказал я. — Знаю. Катерина Петровна и наши бочки выпаривает. Мы помогать званны. Да, конечно. Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел — и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только чтоб в школу не ходить. Ему там неуды за поведение ставят, и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Василиса беспомощно хлопала глазами или гонялась с железной клюкой за Санькой. «Дядя Левонтий, он колет бадоги для известковых печей, если трезвый» показывал сыну руки в очагунелых мозолях, пытаясь своим жизненным примером убедить, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. — Пьяный же дядя Левонтий всегда таблицу умножения у Саньки спрашивал. — Санька! — поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. — Сколько будет пятью 5 пять И тут же сам себе... С нескрываемым удовольствием отвечал 35. И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что не прав он, что 5ю 5 пять, совсем не 35. Дядя Левонти обижался на какие-либо поправки и начинал убеждать, что он, человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал, И захудал он маленько сейчас вот только, а прежде с ним капитан парохода не раз за ручку здоровкался, и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал за исправную службу. Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тётке Василисы повёртывался, а она к нему. И пока шумели они друг на дружку, то уж совсем забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось. Кого почитал и побаивался Санька в этой деревне, так это моего дедушку, без которого Санька и дня прожить не мог. Дед был неграмотен и неразговорчив, однако ж мастеровид, добр, и с Санькой ладил без шуму и гаму. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него. Санька гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить. И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал и бабушку мою укорил. Ровно на коня валишь. Рабенок все же. Слово «рабенок» По отношению к Саньке звучало неубедительно как-то. И бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он рода не жалел, чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого, Саньку, он балует больше внука родного «это меня», значит. Но вилков в мешок бросало все же меньше. Санька потребовал добавить вилков — Бабушка, косясь в сторону деда, нарочито громко молвила, «Надсадишься, ребёнок всё же». «Ништяк», — возразил Санька, — «добавляй». И нетерпеливо, перебирая ногами, жевал с крепким хрустом белый капустный кочан. Бабушка добавила ему вилок-другой и подтолкнула в спину. «Ступай, ступай, будет!» И Санька иго-гокнул, Взлегнул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысаком и, раскатившись в сенках, вывалил с грохотом вилки. Я мчался следом за ним с двумя вилками под мышками, и мне тоже было весело. Шарик катался за нами следом, гавкал и хватал за штаны зубами, а курицы с худахтаньем разлетались по сторонам. Последние вилки мы вырубили уж за полдень и сбросали их в предбанник. Бабушка убежала собирать на стол, а мы присели на травянистую завалинку бани отдохнуть и услышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли головы и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо над Енисеем. Гуси летели высоко, и мне почему-то казалось, что вижу я их во сне а не наяву, и ровно во сне все невнятней, все мягче становился отдаляющийся гусиный клик, и ниточка тоньшала и тоньшала, пока вовсе не истлела в красной ветреную погоду, предвещающей заре. От прощального клика гусей, от того лишь, что с огорода была убрана последняя овощ, от ранних ли огней, затлевших в окнах ближних исп. Отмыкали коровьего, сделалось у меня печально на душе. Да и у Саньки с дедом должно быть тоже. Дед докурил цигарку, смял ее сапогом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого приболевшего друга. Огород весь был какой-то зябкий и взъерошенный, в лоскутьях капустного листа с редкими кучами картофельной ботвы, с уцелевшими кое-где растрепанными кустами осота истребинника, с прозористыми смятыми межами, с сиротски чернеющей за баней одинокой черемухой. — Ну вот, скоро и зима! — поднявшись, тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода пустынно-темнеющего межпрясел. Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку. «Забылся, видно, дед, нам ведь придется еще из предбанника капусту брать, пускать корову, которая снова будет часами стоять, недвижно среди пустого огорода и время от времени орать на всю деревню, тоскуя по зеленым лугам, по крепко организованному рогатому табуну». Утром следующего дня я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой, зная, что у нас сейчас делается и как мне там быть необходимо. Еще с улицы услышал я стук многих сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помощь женщин. «Злые люди, ненавистные, да хочут с милым разлучить!» ведет голос такой тонкий да звонкий, что от него аж в ушах сверлит. И вдруг, как обвал с горы, эх, из-за денег, из-за ревности, брошу милого любить. Никакая помощь без выпивки не бывает. Оттого и поют так слаженно громко женщины. Подвыпили они маленько, чтоб радостней трудилась и пелась. В два прыжка я на крыльце распахиваю дверь в кутью. Батюшки святы, чего тут деется? Народу полна изба, стукоток стоит несообразный. Бабушка и еще женщины постарея мнут капусту руками на длинном кухонном столе, скрипит капуста, как снег, перемезлый под сапогами. И руки все у этих женщин до локтей в капустном крошеве, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка тонкими кружочками нарезана и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста, на полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно — а возле дверей уже стоит высокая капустная катка, прикрытая кружком, задавленная огромными камнями, и из-под кружка мутный свекольный сок выступил. В нем плавают семечки аниса и укропа, бабушка чуть-чуть добавляет того и другого для запаха. Вязка сделалась во рту. Я хотел уж было взять щепотку капусты из катки, Да увидел меня Санька и поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которые, знаю я, ходят сейчас на головах в середней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Санькин солов. Видать, подали Саньке маленькую, женщины. Или он возбудился от общего веселья. Колотит он пестиком так, что ступо колоколом звенит на весь дом, и разлетаются из нее камешки соли. Витька-титька королёк, съел у бабушки пирог. Бабушка ругается, Витька отпирается, подпрыгивая пестиком, грянул Санька: "Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которая я знал, была сегодня в нашей избе, а тут меня окатили песней этой насчёт пирога, который я и в самом деле как-то утайкой съел. Ну, когда это было?" Я уж давно раскаялся в содеянном и искупил вину свою. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом. Хотел я повернуться и обиженно уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, а тетка Василиса, Санькина мать, смазала по Санкиной гершистой макушке, и все обошлось». Бабушка провела меня в среднюю, сдвинула с угла стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть. Затем вынула из-под лавки бутылку с водкой, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно, певуче, приговаривать. — А ну, бабоньки, а ну, подруженьки родимые, чтоб капуста не перекисла, чтоб на зубу хрустела, чтоб ядреной была. Одна сечка перестала стучать, другая, третья, и ухорски крякнув, тетка моя Апроня возгласила. «Мужику моему, Пашке Грязинскому, она чтоб костью в горле застревала, а у меня, чтоб завсегда живьем катилась!» Бабы все грохнули, и каждая из них, выпив реумочку, сказала по адресу своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать но и мыслить не посмело б. Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло. Правда, один раз проник сюда дядя Левонтий под тем видом, что не может он найти нужную позаресь вещь в доме своем. Но женщины так зашумели, с таким удальством поперли его, замахиваясь сечками и ножами, что он быстренько с криком «Сдурели, стервы!» выкатился вон. Однако бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку, водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом, «Эй, бабы, чтоб капуста такая же вкусная была!» Я быстренько пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрамбовывая в бочонке изрубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилков, толок соль в ступе по переменке с Санькой, таскал из бани вилки, подавал, чего попросят, бегал, суетился, скользил на мокрых листьях и подпевал женщинам. А потом не удержался и сам затянул выученную в школе песню «Распустила Дуня косы, а за нею все матросы. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я, Дуня ягодка моя! — Тошно мне, ченьки! — всплеснула бабушка руками. — Работник от меня чё выучил? А? Ну, громатей, ну, громатей! От похвалы я возликовал и горланил громче прежнего. Нам свобода нипочем, мы в окошко кирпичом. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я, Дуня, ягодка моя! Меж тем... В легко, как будто даже и шутейно, шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, сёкнув по деревянному борту, та или иная из рубщиц заявляла с громким, наигранным ужасом. «Тошно мне! Вот так уработалось! Ты больше не подавай мне, тётка Катерина, и мне хватит, а то я на листья свалюсь, и мне!» Много ли нам надо бабам битым, топтанным, да изработанным? Эй, подружки, на печаль не сворачивай, — вмешивалась бабушка в разговор. Печали наши до гроба с нами дойдут. Давайте лучше попоем. Гуска заводи. И снова вонзался в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина, избиное пространство, звонкий голос тетки Августы и все бабы, с каким-то радостным отчаяньем, со слезливой растроганностью подхватывали и пели свои сплошь протяжные песни. Бабушка пела со всеми вместе и в то же время обмакивала белые половинки вилков в соленую воду, укладывала их в бочку толково, с расчетливостью, а затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошевого капусты, Эту работу она делала всегда сама, никому ее не доверяла. Многие женщины приходили потом к нам пробовать капусту и восхищались бабушкиным мастерством. «А будь ты проклятая! Слово какое знаешь, Петровна, чисто сахар!» Взволнованная похвалой бабушка ответствовала на это с оттенком скромной гордости. В любом деле ни слова, а руки и всему голова. Рук жалеть не надо, руки они всему скус и вид сделают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда. К вечеру работа угасает. Один по одному начинают вылезать из горницы и из средней ребятишки. Объевшиеся сладких кочерыжек капустных они сплошь мучаются животами. Хныкают, просятся домой. Женщины досадливо одевают их, хлопают не шибко по головам и говорят, чтоб вовсе они пропали, что нигде, мол, от них окаянных покоя нету. И с сожалением покидают наш дом, благодарят бабушку за угощение, приглашают к себе. И бабушка благодарит за помощь и обещает быть, где и когда делу потребуется. В сумерках уж выгребли из кухни лист, капустное крошево. На скорую руку тетки помыли полы в избе, бросили половики, и только работа завершилась, заимки вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убирали к зиме, метали солому под навес, складывали до весны плуги, бороны, вилы и грабли. Бабушка собрала на стол. Налила дедушке и кольче младшему по рюмочке водки, ровно бы ненароком оставленной в бутылочке. Все ужинают молча, устала. Мужики интересуются, управились ли с капустой. Бабушка отвечает, что слава тебе, Господи, управились, что капуста, но не уродилась сочная, все как будто хорошо, но вот только соль ей не нравится, серая какая-то, не солкая и бы она все дело не испортила. Ее успокаивают, вспоминают, что в девятнадцатом или двадцатом году соль уж вовсе никудышной была, однако ж капуста все равно удалась и шибко выручила семью тогда. После ужина дед и котче младший курят, а бабушка толкует им насчет подвала, в котором надо подремонтировать сусеки, утомленно до да слез зевая. Наказывает она Кольче-младшему, чтобы он долго на вечерке не был, не шлялся бы до петухов с девками, потому как работы во дворе не в проворот, и он не выспится опять. Кольче-младший согласно слушает ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знают, что слова эти напрасны, и не возьмет им никто. Кольче-младший уходит из избы, еще на крыльце запивает что-то, «Эй, Алёшка, ты скоро там?» — кричит он за воротами. И Алёшка Потылицын, свояк наш близкий, громко отозвавшись ему, хлопает воротами, и они уходят по улице, выкрикивая дерзкую и солоноватую частушку. Бабушка хукает в стекло лампы и в темноте шепчет. «Драться опять из-за девок станут! Хоть бы не подкололи, народец-то, но не пошёл!» «Господи, оборони! Она смолкает, прислушивается, а затем неспокойно ворочается, вздыхает, и мне первый раз в голову приходит, что ни об одном кольче-младшем она вот так беспокоилась. Те двенадцать детей, моих теток и дядьев, которые определились и живут самостоятельно, также гуляли когда-то ночами — И также ворочалась, думала о них бабушка. И какое ж должно быть здоровье, какое большое сердце бабушкина, коли обо всех и обо мне тоже, болело и болит оно. Ах, рученьки вы мои рученьки, тихонько причитает бабушка, и куда же мне вас положить, и чем же мне вас натереть? Баб, а баб, давай на шатырным спиртом. Я не люблю нашатырный спирт, им щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все. «Ты еще не угомонился?» — откликается бабушка. «Спи давай, без соплей мокро». Доктор нашелся. Тем в избе, как в подвале. Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и света. Из кутии тянет закисающей капустой, и слышно, как она пузырится там начинает, с кряхтеньем оседать под кружками, придавленными гнетом. Тикают ходики, бабушка умолкает, перестает метаться по кровати. Видно, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо. А с первым утренним проблеском в щели ставней она уж снова на ногах. Управляется по дому, затем спешит на помощь, и теперь уже в другой избе разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни, и за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капусты и кочерыжек. Целую неделю, а иногда и две, по всей нашей деревне стукаток рассыпался. Шмыгали из потребиловки женщины, пряча под полушалками шкалики, а мужчины, вытесненные из исп, толклись у гумна или возле завозни, курили табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молодьбе, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот наступить должна. Зима и в самом деле совсем незаметно приходила в деревню под стук сечек Подружные и протяжные женские песни. Пока женщины и ребятишки переходили из избы в избу, пока рубили капусту, забереги уж на Енисеи намерзали, в борозды огородные снежку и крупы откуда-то насыпало, по реке шугу тащило, у караульного быка белый подбой, а ниже его темнела полынья, как широкая тень под быком». Даже запоздалые косяки гусей. К этой поре пролетали наши скалистые, непригодные для гнездовья и отсидок места. И однажды ночью выпадал снег. Первый раз давали корове навильник пахучего сена, и она припадала к нему, зарываясь до рогов в шуршащую охапку. Шарик по снегу катался, бегал, прыгал, гавкал, будто рыхнулся маленько. Днем мужики выкатывали из кутьи бочонки и катки с капустой, по гладким доскам спускали их в подвал. Сразу в кутье делалось просторно. Бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый мокрый пласт капусты. Она разрезала его ножиком на слоистые куски, доставала вилки, хлеб. Но мы пробовали капусту без хлеба. Кольче младший хрустко жевал минуту другую. Я жевал, дедушка жевал. Бабушка только не жевала, терпеливо ждала приговору. Закуска я тебе дам, заключал наконец Кольче младший и крякал от удовольствия. Мировая показывал я большой палец. А дед говорил просто: ничего. Есть можно. Бабушка сияла, и резво, будто молодая, суетилась по кухне.